Виктор Молотов, Олег Сапфир Кодекс императора Книга четвертая Текст читает Андрей Морозов Глава 1. Мое заявление о войне с Грецией вызвало массу обсуждений. И теперь это обсуждали во всех новостях. За прошедшую пресс-конференцию... Я ответил на большинство вопросов, сохраняя легенду о том, что король Греции хотел избавиться от своей королевы в пользу двойника. К тому же среди агентов этой страны нашлась парочка свидетелей того, как двойник говорила вслух, что к королю она неровно дышит. Я, конечно, не приветствую подобные методы, но за хорошую оплату и гражданство Российской империи с возможностью смены личины, чтобы их никто никогда не нашел – Они рассказали об этом греческой прессе. Теперь две счастливые девушки прячутся под Владивостоком, а король пожинает плоды своих же деяний. Российская сторона никогда бы не оставила подобную наглость в свою сторону без ответа. Сейчас, после конференции, я находился в своих покоях, а напротив меня в кресле сидела рядом Мегали. Из окон струился свет закатного солнца, словно он знаменовал момент заката Греции, который очень скоро произойдет. «Ты приняла мудрое решение», — говорю я двойнику греческой королевы. «Но об этом мало кто знает. Все будут думать, что подле меня настоящая королева, а в Греции остался двойник. Они столько долгих лет работали вместе, что их теперь может отличить только тест ДНК. Но и с этим мне могут помочь маги крови, которые работают на меня. — У меня не было выбора, — ответила Ариадна Мегали, гордо задрав подбородок. А выбора у нее и вправду не было. Липовая королева прекрасно понимала свое положение. В прошлую нашу встречу Ариадна сильно облажалась и принесла своей стране большие проблемы но я готов об этом забыть ради своего плана. Ведь Харьядна достаточно умна, и теперь у нее нет поводов вредить ни мне, ни моей империи. Она опытная диверсантка и интриганка, а в наше время у власти эти качества очень ценятся. Даже в таком положении она держалась уверенно, как присуща королеве. Это уже даже не актерская игра». За долгие годы рядно всем нутром впитала манеры и нужное поведение. Она фактически стала копией королевы почти во всем. У них отличались только некоторые мелкие привычки. Например, настоящая королева предпочитала омлет на завтрак, а Липова любила кашу со свежими фруктами. Но в ближайшее время и эти мелочи мы исправим. Рядну не должно выдать ничто. «Однако, уверяю вас, Дмитрий Алексеевич, — продолжила женщина, — подлости вам, с моей стороны, ждать не стоит. У меня нет повода в этом сомневаться, — чуть улыбнулся я. К тому же двойник королевы понимает, что предательство не сулит ей ничего, кроме смерти. Я вытащил ее из темницы под греческим дворцом на определенных условиях. Вы купили меня со всеми потрохами». — сказала она, — но в ее голосе не было ни капли сожаления об этом. — И теперь я согласна на все. К королю и королеве Греции у меня осталась только ненависть и ничего больше. Я многое о них знаю и готова вам помочь. — И даже не станете ничего утаивать? — Нет, — помотала она головой. — Я буду играть свою роль до самого конца а это означало, что она будет настаивать на том, что она истинная королева до самой своей смерти. Скажи, что ты знаешь о проекте греков под названием Горгона? Поинтересовался я, потянувшись к кружке с горячим чаем, что стояло передо мной на журнальном столе. Интересно, что она скажет об этой тайне? Ответ как раз и покажет правду, насколько рядно. «Будет откровенно со мной». Но вместо привычного ответа я увидел на лице липовой королевы настоящий страх. Она не могла сохранить самообладание, хотя именно эту женщину сложно вывести из равновесия. Но ее лицо вытянулось, а дыхание участилось. Точно она испытала в этот момент самую настоящую панику. «Я... я...» — дрожащим голосом начала она — я здесь ни при чем. Это была идея королевы. Она была готова выложить все как на духу. Но я остановил. Знаю, — улыбнулся я. Но откуда? арядна подняла на меня испуганный взгляд. Мои агенты в Греции не только вызволением королев из темниц занимались. Уклончиво ответил я, и Ариадна поняла по тону мой намек. Конкретики она не узнает. Именно из-за этой разработки я и объявил Греции войну. Если бы не сделал этого, то эта страна сама на нас напала бы. Но теперь у Греции начнутся веселые времена. И гораздо раньше, чем они рассчитывали. Ариадна Мегали сидела в выделенных ей покоях императорского дворца, у дверей которых стояла стража. Но липовая королева была уверена, что не только гвардейцы за ней следят. Чутье подсказывало, что император позаботился о том, чтобы она наверняка никуда не делась, ни по своей воле, ни по чужой. Испокоив Дмитрия Романова, она вышла в полной растерянности. Ей было невероятно сложно скрывать это чувство. Каким-то образом император Российской империи узнал о проекте Горгона. Но откуда? Четкого ответа на этот вопрос от Дмитрия она так и не получила. Это была секретная разработка биологического и магического оружия, испытания которой проводились исключительно в лабораториях. И дальше них информация не выходила. Ученые оттуда не выходили, а на самих лабораториях была особая защита. Туда невозможно проникнуть, как считала королева. А потому в знаниях Дмитрия было много загадок. Но в то же время это показывает, что она знает лишь малую часть того, на что он способен. В свой первый приезд в империю рядом Мегали считала Дмитрия Романова всего лишь мальчишкой. Но с каждым днем, когда она осознавала последствия на своей шкуре, Ее мнение менялось, и вообще ей казалось, что он хорошо запомнил прошлые переговоры и обязательно отомстит. Она ждала подлости, но ее не последовало, а после разговора она смогла успокоиться, уверившись, что Дмитрий Романов не мелочный человек. В древние времена о благородстве таких людей слагали легенды. Вспомнить хотя бы первого императора этой империи. Да и в Греции было немало легенд о похожих героях. Но до встречи с Дмитрием Рядно Мегали в них не верила. Ей казалось, что таких людей уже не существует. А он взял и сделал невозможное. Вытащил ее из самой охраняемой тюрьмы во всей Греции. И жизнь липовой королевы круто поменялась. Еще недавно ее хотели казнить. А теперь она может заменить настоящую королеву на троне. Эта перспектива ее вдохновляла. Ариадна Мегали поднялась с кровати и принялась расчесывать волосы. В темнице ей было совсем не сладко, и когда к ней пришли и повели на казнь, она успела сбросить десять килограмм веса и вовсе казалась окружающим живым трупом. Однако стражники увидели и лежащих без сознания бездомных, и то, что Ариадна Мегали не сломлено. Король и королева точно догадывались, что рано или поздно она сможет выбраться. Никогда нельзя исключать фактор везения. И по факту именно он ей и помог. Ведь липовая королева никак не ожидала помощи со стороны Российской империи. Была готова ко многому, но только не к такому повороту. Король с королевой должны были понимать, что Ариадна Мегали может выбраться и отомстить. А в этом деле внешность, на сто процентов схожая с реальной королевой, сыграла с ними злую шутку. Ариадна Мегали долгие годы играла королеву, и теперь ей будет несложно прикинуться настоящей правительницей Греции. Она знает все ее секреты все привычки, и даже то, сколько раз в неделю настоящая королева любит есть круассаны, и в какие дни приходит в покое своего мужа. И теперь существование двойника представляет для самой Греции немыслимую опасность. Раньше у Ариадны были к королю теплые чувства, но приказ о пленении все изменил. Как говорится, от любви до ненависти — один шаг. Так и случилось. У девушки больше не осталось чувств к тому, кто хотел ее убить. Только желание мести. Вновь в голове пронеслась мысль, что теперь она осознает, какой мощью на самом деле обладает император Российской империи. Ведь нужно иметь немалую силу, чтобы ворваться во дворец греческой монархии, которая повернута на своей защите. Ни один таракан не смог бы проползти мимо стражи и специальных артефактов. А он смог. Вместо казни началась кровавая мясорубка, и женщину смогли похитить. Да еще и вывести из страны. Даже при всей фантазии липовой королевы она не понимала, как так вышло хотя ее с детства готовили к оперативной работе. Позже она уже узнала, что недалеко от морской границы проплывал китайский корабль. Он и принял всех на борт, когда Ариадна была в бессознательном состоянии. А когда Греция послала за ними свой флот, китайский корабль сделал предупредительный залп в сторону ближайшего острова. Следующий бы попал точно в цель. Воспользовавшись этим моментом, пока греки соображали, что происходит, судно быстро скрылось с горизонта. Но несколько кораблей все равно продолжили перехват, поскольку наверняка предполагалось, что Ариадна Мегали сбежит в Китай. Потом началось плавание в опасных водах. Как только корабль отошел на значительное расстояние, Алина одела на Ариадну кристалл с черным камнем, и девушки ушли через тень. Ох, надолго липовая королева запомнит это липкое и мерзкое чувство, когда проходишь через тень, не имея такого дара. Но жизнь того стоила. Своим спасением император Российской империи полностью купил Ариадну. А поскольку у нее не осталось в Греции ничего, кроме ненависти, и она многое знает Что ж, она хорошо сыграет эту роль до самого конца. Теперь она будет думать, как наладить свою жизнь в Российской империи, ведь домой больше никогда не сможет вернуться. А жаль, раньше она любила свою родину. Ее не назвать той, которая не любила бы свою работу, а тем более место двойника. Возможно, это потому, что она больше ничего не знала в своей жизни. Дверь приоткрылась, и в комнату вошла сестра императора Российской империи в пышном и красивом синем платье. Анастасия дежурно улыбалась. «Полагаю, в нашем полку прибыла?» — первое, что сказала сестра Дмитрия. «В каком полку?» — переспросила Ариадна. Она хорошо знала русский, но это выражение было ей совсем непонятно. В полку интриг, слухов... И тайных агентов. Меня уже ввели в курс дела о том, кто ты такая, — шире улыбнулась Анастасия. Так что можешь не прикидываться. Скоро тебе сообщат, что мы будем работать вместе. Хоть сестра императора и играла роль добродушной женщины, рядно заметила в ней взгляд хищника. Обычно с такими глазами зверь высматривает добычу перед тем, как напасть. «Я поведу тебя на все нужные приемы и там представлю», — продолжила Анастасия. «Твоя история будет у каждого аристократа на слуху, а тебе будут знать все. И знаешь, что самое главное в этом случае?» «Что?» — вскинула бровь Ариадна. «Не облажаться. Особенно в том случае, если Греция начнет распускать ответные слухи о том, что ты фальшивка. Поэтому...» Постарайся быть правдоподобной. Липовая королева в ответ хмыкнула, затем ответила. «Как я могу играть, если это есть моя жизнь?» Рядно и сама не понимала, где она настоящая, а в каком месте лишь копия. Ведь ей с детства прививали те же манеры и привычки, что и у наследной принцессы. Ее так воспитали, а потому... Это уже не совсем игра. Согласно правилам, я тебе все расскажу. Начнем с самого утра, так что не проспи. Будет сложно проспать. Меня все равно разбудит. Вот и отлично. Улыбнулась Анастасия и присела на диван, стоящий в углу спальни. А пока у нас есть время, расскажи, какие сейчас в Греции ходят свежие слухи. Это я с удовольствием. Искренне улыбнулась Ариадна. Судя по тому, как радушно ее здесь встретили, и как серьезно император подошел к вопросу о том, что она должна стать для всех настоящей королевой, Ариадна искренне не завидовала тому, что скоро случится с ее родной страной. Николаус Мегали находился в своих покоях и беседовал с женой Ариадной с настоящей королевой Греции. Через плотные шторы не проникал свет ясного дня, но несколько лучей все же смогли пробиться и украсить своим присутствием пол в королевской опочевальне «Это величайший провал Греции еще с тех времен, когда наша империя стала королевством», — процедил Николаус. Тогда Греция несколько раз потерпела поражение в войнах, и ее площадь уменьшилась... Примерно на треть. Не осталось тех регионов, из которых Греция когда-то была империей. Ситуация со сбежавшим двойником королевы бесила его до белого колени. В его мыслях она не заслуживала ничего, кроме смерти. И только ее ликвидация может спасти Грецию от утечки многих секретов. «Мне до сих пор тяжело понять, как ее спасли и вывезли». Николаус подошел к окну, чуть отодвинул штору и увидел собравшихся перед дворцом граждан. Все они ждали выступления своих правителей. — А ты как? — спросил он у своей жены, видя, как она напряжена. — А как я должна себя ощущать? — с возмущением ответила она. Ее эта ситуация злила не меньше. Паршиво. Мне не нравится, что какая-то подделка сейчас находится в Российской империи и выдает себя за меня. Она должна умереть. Королева сжала кулаки. Дорогая, уверяю тебя в том, что она жива, это временно. Мы отправили в империю многих наших специалистов и наладили отношения с некоторыми союзниками. Мы будем действовать в этом направлении со всех фронтов». Уже не говорю о том, что мы отправили туда новых агентов из специального тайного отряда. Новый император сейчас находится не в лучших позициях, и мы поможем его врагам организовать ему максимум проблем. Сказав это, Николаус отошел от окна и вернулся к столу, за которым и сидела его супруга. — Она все равно слишком много знает, — задумчиво проговорила королева. Этот проект, хоть и был удобным, но сейчас мы пожинаем плоды всех рисков, на которые пошли. Ни мы, ни наши родители не смогли создать для двойников средства полного контроля. А без него вся эта затея ничего не стоит. Что сделано, то сделано. Нет, еще есть возможность все исправить и убить всех двойников. Услышав это, король хмыкнул. Не все из них столь хороши и верны, какой была Ариадна. Хотя и она была верна не столько короне, сколько своей стране. Ариадна была умна, даже слишком по сравнению с остальными. Последнее время это стало сильно напрягать королеву. И Николаус хорошо это замечал. Он знал жену, как свои пять пальцев. Даже если она пыталась от него что-то скрыть, у нее это не получалось. Королева рассказывала, что начала ощущать себя рядом с двойником максимально некомфортно. Ей казалось, что копия в некоторых моментах даже превосходит ее. И знающие люди поговаривали, что двойник скоро сможет превзойти королеву в некоторых вопросах. А подобное осознание — Тяжело для любого правителя. Особенно для королевы, которая должна быть самой красивой, умной и влиятельной женщиной в стране. Это стало основной причиной, почему королева решила убрать фальшивую Ариадну. Если бы она не облажалась в Российской империи, нашелся бы другой повод. И самое паршивое, что королева тоже была в некотором роде виновата. Она хотела сломить двойника и тем самым показать своему мужу, что она лучше нее. А Николаосу никаких доказательств не требовалось, но узнал он о плане своей жены слишком поздно и уже ничего не смог поделать. Николаос Мегали же был уверен, что его двойники сильно до него не дотягивают, и подобных проблем не возникало. Это все неважно. Они должны умереть, чтобы такого больше не повторилось. Настойчиво повторила королева. Обсудим это после моего заявления. Время поджимает. Король показал на свои золотые наручные часы. Ладно. Пресс-конференция уже началась. Он опоздал на три минуты. Выйдя из своих покоев, король в сопровождении охраны отправился вниз, в один из гостевых залов, где проходила конференция. Он встал на трибуны, а в зале собралось больше тысячи человек. Прямой эфир уже шел. «Граждане Греции!» — начал король, и все в зале затихли. «Российская империя поступила с нами подло. Мы протянули руку помощи молодому императору. Но Дмитрий сразу начал хамить и дерзить нам. Конечно, это все молодость и глупость, но вчера он и вовсе объявил нам войну. Николаус выдержал паузу, глядя на реакцию граждан и журналистов. Кто-то выглядел возмущенным, кто-то встревоженным. Большинство боялись войны, но в то же время жаждали наказать Российскую империю. — Все знают, что с нами лучше не связываться, — повысил голос Николаус. — Но нет, российская сторона — Попыталась убить мою жену и выдать за нее двойника, чтобы дестабилизировать наше положение. Мне только за вчерашний день пришло больше десяти тысяч писем от неравнодушных граждан. Все они просили наказать Российскую империю по заслугам. И мы это сделаем. Пусть Греция — небольшое королевство, но и империя не та, что раньше. От силы у них осталось только название. «С сегодняшнего дня я поднимаю всю армию и флот. Страна переходит на военное положение. Отныне мы будем уничтожать все корабли Российской империи во всех водах мира», — громко заявил Николаус. Толпа заликовала, но он продолжил, и все снова затихли. «Каждый российский корабль должен быть затоплен». Посмотрим, что они на это скажут. «Да!» — хором в ответ прокричала толпа. Николаусу удалось вдохновить людей. А когда его флот начнет топить корабли, российская сторона поймет, как глубоко она влипла. Я сидел на диване в своем кабинете, не спеша пил кофе и курил трубку. Дым лениво разлетался по комнате, а затем вытягивался в открытое окно. Телевизор тем временем транслировал иностранные новости. Сейчас выступал с пресс конференцией Николаус Мегали, король Греции. «Накажем мальчишку за дерзость! Жалко, что из-за него пострадает целая империя. Но это его выбор!» Гордо заявил король. Услышав это, я улыбнулся. «Замечательно. Значит, они собрались топить наши корабли. Но посмотрим, насколько у них это получится». «Алина», — позвал я, не оборачиваясь. Девушка бесшумно вышла из тени и встала подле меня. «Я здесь, господин», — склонила она голову в легком поклоне. «У меня для тебя новое задание», — сообщил я. «О, отлично». Обрадовалась она, просияв лицом. «Кстати, я скучала по вам, но в Греции тоже было хорошо. Солнце, море, вкусная еда, а еще я вдоволь наплавалась», — похвасталась она. Было заметно, что ее кожа слегка подзагорела. Алина уже не обладала той присущей бледностью, которая часто встречается у жителей центральных и северных районов Российской империи. «Свяжи меня с графом Кораблевым», — распорядился я, откинувшись на спинку дивана. «Сегодня предстояло решить много дел государственной важности. Впрочем, как и всегда». «Да, конечно», — кивнула она. Рядом с ней открылась вторая тень, и оттуда вышли две девушки в форме горничных. Они принесли с собой и поставили посреди комнаты Большой артефактный приемник, и быстро настроили его. Уже через десять минут сверху устройства высветилось голографическое полотно. На нем был четко виден мужчина. Лет шестидесяти на вид, на голове залысины, виски седые. Он увлеченно читал книгу и сначала даже не заметил нас. — Михаил Игоревич, а вас ничего не смущает? — громко спросил я. Звук по этому передатчику передавался так же, если бы Кораблев сидел напротив меня. Граф вздрогнул, но смог быстро собраться. «Ваше императорское величество, я рад вас приветствовать!» Граф Кораблев Михаил Игоревич поднял голову и расплылся в подобострастные улыбки. «Ну что, Кораблев, пришло твое время!» — усмехнулся я. «А может, не надо?» — взмолился он, нервно потирая руки. «Надо, надо. Пришло время запустить то, о чем мы говорили шесть лет назад». Мой голос стал серьезным. Я вновь потянулся к чашке с чаем, а затем продолжил. «Не переживай, у тебя же мечта была», добавил я, отпивая ароматный кофе. «Сейчас она и исполнится». «Да, мечта создавать...» «Уникальные корабли, а не вести все дело самому, да еще и с ограниченным бюджетом!» — недовольно буркнул граф. «А это решается легко. Я взял свой телефон и нажал там несколько кнопок. У меня уже были заготовленные шаблоны для всех своих людей, кому требовалось выделять средства». Телефон на столе у Кораблева завибрировал. Граф взглянул на экран и поднял на меня ошарашенный взгляд. «Вы серьезно? В смысле, семьсот миллионов рублей?» выдохнул он, не веря своим глазам. «Это только первый перевод. Достанешь наши старые заготовленные документы со всеми подписями, вставишь нужные даты и можешь приступать», — объяснил я, вращая чашку в руках. «И помни, Кораблев, я на тебя надеюсь» ведь флот Российской империи должен состоять только из твоих кораблей, и первые должны сойти на воду через четыре дня». Кораблев замялся, но ответил, расправляя плечи. «Как мне не справиться с такими-то деньгами?» Я с улыбкой кивнул. «По моим сведениям, у Кораблева сейчас около трехсот заготовок для кораблей, которые он сможет превратить в полноценные суда», за очень короткое время. Конечно, это будет не четыре дня. За эти дни он сможет сделать разве что 20 судов. Ему не хватает существенных деталей, а сами каркасы кораблей уже готовы. И теперь у Кораблёва есть деньги, чтобы кораблестроение в империи встало на новые рельсы. Война с Грецией будет отличным тестом. Прогадал ли я с Кораблевым? или нет. Михаил Игоревич пытался продвигать свои проекты еще будучи подростком, но никто не хотел вкладываться в новые корабли. Годы шли, а его и вовсе никто не слушал. Все считали, что государству достаточно того, что есть. Я же не понимал, на что рассчитывали власти Российской империи, и мой отец в том числе, когда их флоту уже под 70 лет». Сейчас мне нужно более 5 миллиардов рублей на новый флот. Это колоссальные деньги, как ни крути, и в Российской империи их нет. Значит, мне нужно их найти. И уже имеются планы на этот счет, причем осуществятся они в самое ближайшее время. Греция известна своими золотыми шахтами. Это страна, которая купается в золоте. Оттого она и такая дерзкая. Теперь я хочу посмотреть, как они будут действовать с разрушенными торговыми путями. Ведь менее чем за полгода после того, как новые корабли спустятся на воду, я их уничтожу. Да, первое время может быть тяжело, но Российская империя и не с такими проблемами справлялась. «Господин, это все?» — спросила Алина, когда связь с кораблевым завершилась. — Нет, готовь своих людей и скажи Разумовскому, чтобы тоже готовил своих. Завтра мы летим в Грецию, — улыбнулся я ей. Алина аж подпрыгнула от радости. Ей очень понравилось в этой стране. — Наконец-то вы решили поговорить с китайским императором? — спросила она. Глаза ее заблестели от предвкушения. «Все верно. Мне придется приоткрыть ему некоторые карты и разыграть представление. Но это принесет империи свою выгоду», — пояснил я, делая очередную затяжку из трубки. «Все сделаю в лучшем виде», — пообещала она. «А сейчас свяжи меня с императором Китая». «Конечно», — кивнула она. «Девушки быстро перенастроили приемник». Это была смесь современной техники и артефактов, через которые невозможно было меня прослушать. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество!» Первым поприветствовал я, поднялся с дивана и поклонился, как того требуют в Китайской империи. «У вас какие-то проблемы, Дмитрий Алексеевич?» Сразу заволновался император Лю Цзянь Лун, подавшись вперед. «Нет, никаких проблем». Мы благодарны вам за помощь с Грецией. У дракона хорошая память. Он помнит как хорошее, так и плохое. А от Российской империи было больше хорошего. Надеюсь, так оно и останется, когда вы встанете на ноги. Почтительным тоном сказал император Китая. Вызывать его подобным способом считалось грубым тоном. Но я был готов на это пойти. И сейчас собеседник понимал то же самое. Но ему было интересно, зачем я воспользовался подобной связью без предупреждения. Ведь если у него сейчас есть какие-то дела, ему придется их отложить, чтобы продолжить разговор со мной. Жаль, что у Российской империи паршивая память. Однако у меня она замечательная. Я поднял глаза, встречаясь взглядом с императором. «Я хочу сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться», — учтиво предложил я. «Какого же плана?» — поинтересовался Лю Цзянь Лун, слегка наклонив голову. «Если вы примете его, то за ним последует то, что Российская и Китайская империи станут надежными союзниками на ближайшую сотню лет, и ничто не сможет это изменить». «И лично вас я тоже смогу удивить». Император хмыкнул, а я продолжил. «Мне нужно, чтобы сегодня к полуночи вы и ваш наследник прибыли ко мне во дворец. Ваши покои уже готовы». «Так быстро?» — усмехнулся император Китая. «Даже несмотря на то, что у меня на вечер запланирована встреча? И как я смогу так быстро добраться?» «Лететь-то гораздо дольше», — развел он руками, испытывающий, глядя на меня. «Мне кажется, вы найдете способ. В свою очередь, я могу принести вам клятву на своей душе, что эта встреча не несет вреда, а только пользу. И это не ловушка». После небольшой паузы император Китая ответил. «Знаете, молодой человек...» Я хорошо разбираюсь в людях и верю вам. Раз вы считаете, что ваше предложение настолько ценное, что может вызвать прочный союз, то я сделаю ответный ход. До встречи!» Его глаза сверкнули интересом. После того, как он это сказал, связь отключилась. Я вернулся на диван и выдохнул. Император Китая не стал сразу отказываться от предложения. Хотя подобная просьба явиться выбивалась за все дипломатические рамки приличия, как и этот звонок. Однако созданные мной планы должны работать. И теперь осталось самое тяжелое — суметь убедить китайского императора отдать Российской империи одного из своих портальных мастеров. Особенно если учесть, что портальный мастер — это фигура, которая не имеет цены. Мне придется постараться, но я уверен, что дело выгорит. Ведь у них в Китае есть минимум три портальных мастера. И это гарантирую я, человек, который умеет видеть дары. Глава вторая После неожиданного разговора с Дмитрием Романовым император Китая Лю отправился переговорить со своим сыном, который являлся его единственным наследником. Других детей у императора не было. И сколько бы они с супругой не пытались завести второго ребенка, ничего не выходило. И даже лучшие лекари Китая не могли исправить ситуацию. К сожалению, даже маги не всесильны. Рискованно было брать с собой наследника, но у Людзянь луна не было поводов не доверять Дмитрию Романову. Тем более их прошлая сделка принесла в казну Китая миллиард рублей, которые были получены только за счет того, что китайская сторона попросила Грецию все-таки выплатить давний долг. Те побоялись, что китайский флот может добраться до их берегов, хотя ради одного миллиарда Людзянь-Лун не стал бы так рисковать. Пока война с Грецией ему не нужна, когда и без них хватает недружелюбных соседей на материке, только эти находятся куда ближе к Греции. Людзянь-Лун зашел в комнату, где тренировался его сын вместе со своим сенсеем. Завидев императора, мужчины и юноши сложили оружие и поклонились. «Рад приветствовать тебя, отец». — почтительно сказал Ван и выпрямился. Жестом Людзянь Лун велел мужчине выйти, и они с сыном остались в этой комнате наедине. Ван вежливо спросил, «Ты пришел с чем-то срочным, отец?» Парень понимал, что просто так его бы не стали отвлекать от тренировки. Боевые искусства в Китае считались почти священными, и долгом каждого знатного китайца — было владеть основными техниками. В императорской семье было принято оттачивать их до идеала, и Лю Цзянь Лун лично следил, чтобы его сын не пропускал тренировки. «Да, на вечер ничего не планируй. Мы с тобой поедем в Российскую империю», сообщил император своему сыну. Он говорил таким тоном, словно они направлялись на ужин в ресторан, а не собирались посетить другую страну, столица которая расположена на противоположной части материка. Вон поднял на отца ошарашенный взгляд. «Но это же полный бред, отец, ты понимаешь?» Было видно, что парень старается говорить сдержанно, но получалось у него крайне плохо. «Они нарушают все условности. Российская страна должна соблюдать традиции. Они хотят, чтобы мы сразу к ним явились». «К тому же ты недавно виделся с их императором?» «Ты еще слишком мало знаешь, сын», — уклончиво ответил Людзянь Лун. «Есть люди, с которыми всегда найдется повод встретиться. Но это по-настоящему важные люди. Причем здесь их император», — не унимался Иван. Наследник выглядел встревоженным, а потому Людзянь Лун хотел успокоить его». «А как ты думаешь? Парень обскакал всех своих родственников. Все считали, что он не продержится на престоле и дня. Во всех его решениях люди видят глупость. А я вижу во всем этом мудрость». «Но почему?» «Дмитрий специально так действует, чтобы его не считали сильным противником. Плюс несколько раз Российская империя нас выручала» и мы не можем этого забыть. Каждый раз, когда китайские правители принимали не всегда, казалось бы, правильные решения, в итоге выгода становилась очевидной. Лю Цзянь Лун мог привести из десяток примеров, но был уверен, что сын и так хорошо помнит историю своей страны. Подтверждая его мысли, Ван кивнул. «Но это может быть ловушка, отец», «Они хотят загнать нас в отчаянное положение!» «Ты уверен, что хочешь рисковать раскрытием нашего портального мастера?» — спросил наследник. Он положил катану на стол с тренировочным оружием. Меч лежал точно так, как того требовали традиции. «Мне достаточно слова императора Российской империи, а если он совершит какую-то глупость, то так будет даже лучше!» Мы сразу об этом узнаем, и на ближайшие года, пока идет его правление, не станем планировать с ним никаких серьезных отношений. — Ты мудр, отец, — поклонился Ван. — Я с тобой отправлюсь, как ты и просишь. Сын слегка замелся. — Ты хотел что-то еще сказать? — Да. Наша империя может остаться без правителя, если что-то пойдет не так. Но на это людзянь Лун лишь усмехнулся. «Ох, поверь, нас есть кому заменить. И не переживай на этот счет. Китайская империя так построена, что это будет не проблема. Умрет всего два человека, но не наша империя». Сын широко распахнул глаза, но промолчал. Пока что наследник не понимал, что важно в этой встрече, что стоит так рисковать. Но Лю Цзянь Лун был уверен в их безопасности. А потому император с сыном отправились собираться. И каждому было невероятно любопытно, что же их будет ждать в империи. Ровно к полуночи в мой дворец прибыла делегация из Китая. Жители этой страны всегда отличались своей пунктуальностью. А потому прибыли за пару минут до назначенного времени. Я встретил Людзянь-Луна и его сына согласно традициям, а затем проводил в кабинет для переговоров. Вся охрана осталась за дверьми. Но перед тем, как начать беседу, следовало уважить наших гостей, и мои служанки подготовили особый жест. Здесь был низкий стол, за которым проводилась чайная церемония. Девушки заварили очень древний сорт чая пуэр, Согласно китайским традициям, этот чай хорошо известен в нашей стране, подметил Лю Цзянь Лун, делая небольшой глоток. Судя по вкусу, ему уже 400 лет, обычно его достают для особых случаев. Все так, ради дорогих гостей стоило достать свои запасы. С улыбкой ответил я и тоже сделал глоток. Терпкий вкус разлился по горлу. «Только ради этого стоило сюда прибыть», — довольно протянул император Китая. «А еще ради этого кабинета. Раньше вы нам его не показывали». «Да, 600 лет назад, когда ваша империя стояла на краю, именно в этом зале произошли решающие переговоры». «Эти переговоры проводил я, будучи первым императором. Тогда и было решено, что Китай останется империей, а не перейдет к российской стороне. «Здесь так все хорошо сохранилось», — сказал Лю Цзянь Лун, осматриваясь. «Китайский император хорошо знал русский, но говорил с небольшим акцентом. Я же по-прежнему не собирался раскрывать свое знание языка этой страны». «Да, ремонта здесь не было все эти годы», — честно ответил я, — хотя и не гордился этим фактом. Дворец следовало отремонтировать в ближайшее время. Магические укрепления держатся хорошо, но и они не вечны. Судя по моим расчетам, в ближайшие годы магия в стройматериалах, которые использовались, может закончиться. — Дмитрий Алексеевич, скажите, вы же пригласили меня не только чтобы угостить чаем? — слегка улыбнулся китайский император. Его сын Ван сидел рядом и молчал. Он с интересом слушал и наслаждался чаем, однако во взгляде мерцала тревога. — Я прекрасно понимаю, что так дела не делаются. Но если два серьезных человека имеют повод поговорить, почему бы и нет? — поинтересовался я. — Пока повод есть только у вас, — ответил Лю Цзянь Лун. Так он намекал, что пока не видит своей выгоды в этой встрече. И вообще он пришел сюда только из-за хорошего отношения ко мне. — Хотя на самом деле мне больше интересно, зачем вы попросили взять с собой моего сына? — продолжил китайский император. — Поскольку считаю очень важным, когда императору есть кому передать свой трон. Важно это не только для вас как отца, но и для вашей страны. Сейчас я включу защиту кабинета. Прошу, не пугайтесь. Стоило мне это сказать, как Ван напрягся, а император Китая лишь кивнул. Во всех своих жестах Людзянь Лун показывал безоговорочное доверие. Хотя он не был наивным человеком. Просто у нас сложились такие отношения, и я не намеревался их портить. Нажав на кнопку под столом, активировалась особая защита помещений. Энергия обволокла стены, заставляя их слегка мерцать. «Теперь ни одно слово не покинет этих стен», — сообщил я. «А также никто не сможет проникнуть к нам в самый неподходящий момент. Но в отличие от защиты в моем основном кабинете, выйти мы всегда можем». «А как же ваши горничные?» — сказал Ван кивая на двух девушек, которые стояли возле двери. Наследник сомневался, что они не опасны, ведь если знать подноготную, то и их можно причислить к охране. «Они здесь не в роли охраны», — спокойно ответил я. «Когда общаются друзья, охрана не нужна. Девушки здесь для того, чтобы наливать нам чай, кофе и делать обстановку общения комфортной. Но, уверяю вас, Если бы я приказал им покончить с жизнью, каждая бы это сделала. Ван напрягся, но отец и сын одновременно кивнули. «Но хороший правитель так никогда не сделает», — добавил я. «Не стоит ради показухи убивать своих людей. Терпеть не могу такие методы. Император служит для защиты людей, а не наоборот». «Вы говорите очень мудрые слова. А еще у вас очень сильная прислуга», — Людзянь Лун отпил чая. Он видел, какие ауры источают девушки, а потому примерно понимал, в каком они ранге. Да и я приказал девушкам не скрываться, чтобы быть с гостями максимально откровенным, насколько это вообще возможно в моей ситуации. Я достал из тени кодекс первого императора, и положил его на стол. Оба гостя с интересом взглянули на реликвию. Иногда кодекс первого императора может одаривать жителей империи одним из своих даров. Хоть вы не являетесь имперцами, но кодекс служит во благо своей стране. «Это такая сильная и удивительная вещь!» восхитился Людзянь Лун. «Тот, кто его создал, был великим человеком!» За всю историю моей страны мы не смогли повторить подобного, хотя попытки были. Было приятно это слышать, ведь Людзянь Лун говорил обо мне же только в первой жизни. — Они и не прекращаются, — уверенно ответил я. — Верно. Увы, нам не разрешали исследовать его, сколько бы мы ни просили, — с печалью сообщил Людзянь Лун. Судя по выражению лица китайского императора, а он особо и не скрывал эмоции, в его империи мечтают о подобной вещи, но они пока не понимают истинного смысла кодекса. «Но это не поможет, уверяю вас», — помотал я головой. «Хоть кодекс первого императора и помогает только жителям империи, но есть возможность помочь и вам. Мне известно, что при всех заслугах вашего сына он живет...» с недееспособным даром. Ван вздрогнул. Ему дорого стоило сохранять спокойствие. Да, он может управлять магией погоды и делать это очень эффективно, но только на бытовом уровне. Что-то больше дождя в помещении он не создаст, пояснил я и поставил свою чашку на стол. Чай и в самом деле был очень вкусный. Чуть горьковатый, но после него... Осталось приятное послевкусие, и аромат этого напитка до сих пор висел в комнате. Людзянь Лун и его наследник напряглись. Император Китая не стал показывать обиду, а я продолжил. Уверяю, это неизвестно никому, кроме меня. Я это узнал благодаря Кодексу Первого Императора. «Кодекс — опасная вещь», — задумчиво произнес Людзянь Лун. Если может давать подобные знания, на самом деле я узнал о способности Хвана благодаря своим силам. Мне уже довелось видеть его однажды, и способность правителя сразу определила, что с его даром что-то не так. Суть моего предложения такова: Предлагаю вашему сыну получить полноценный дар стихии природы. Он сможет делать проливные дожди, грады, ураганы. «Все, что захочет, если дотянет до нужного ранга». «Кодекс первого императора является свидетелем моим словам». Сказав это, я положил руку на реликвию, и она засияла. «Но...» — спросил император Китая, намекая на продолжение. «Демонстрации на кодексе ему хватило, чтобы увериться в моих словах. Взамен мне нужен мастер порталов на двадцать лет» который будет работать полностью на меня и ни на кого другого. А когда я найду у себя в Российской империи человека с таким же даром, то он обучит его, — закончил я свое предложение. Людзянь-Лун задумался. — Это все неправда. У меня есть дар, — внезапно возразил Ван, разрушая повисшую тишину. — И вообще, вы хоть понимаете... Лю Цзянь Лун положил руку на плечо своего сына и успокоил его. «Я сделал свой шаг. Дар передаст не кодекс, а я сам. Но об этом никто не должен знать. Ведь с императора его наследника клятву на кодексе первого императора не возьмешь. Нормальные правители таких клятв не дают, поскольку они могут затронуть интересы их собственной страны. Мы согласны». — уверенно ответил Лю Цзянь лун Ван попытался возразить. — Но, отец, помолчи! Надеюсь, мне не придется повторять третий раз, — ответил Людзянь-Лун чуть резче, чем в прошлый раз. — Прости, — склонил голову Ван. Людзянь-Лун кивнул, и мы продолжили переговоры. — Каковы гарантии, что все пройдет успешно? — спросил он. Я даю вам свое слово, но если потребуется, могу дать магическую клятву. Не нужно клятв. Я вам верю. Император Китая уже успел убедиться, что мое слово как гранит. Тогда у меня встречное предложение. Давайте расширим наш договор до двух человек, внезапно предложил Лю «Увы, но я не могу полностью управлять кодексом первого императора. Могу только попросить его сделать одолжение на благо Российской империи», — пожал я плечами. «Не хотелось показывать, что кодекс может одарить бесчисленное количество человек. Да, но у нас будет один договор на двоих, тем более не факт, что это еще пригодится. Я хочу...» если у моего будущего внука будут такие же проблемы с даром, чтобы кодекс императора помог ему. «Это исключено», — помотал я головой. «Неизвестно, каким вырастет сын Вана. Маловероятно, но может случиться так, что я отдам силы настоящему тирану. А для меня такой риск неоправдан «Понимаю, но мое предложение...» еще не было озвучено до конца. «Взамен я дам вам мастера порталов навсегда!» закончил Лю Цзянь Лун. «Мне не надо навсегда!» вновь пожал я плечами. «Этот мастер порталов из ваших земель!» внезапно сообщил Лю Цзянь Лун. «Он из Российской империи. Мы нашли его, когда ему было восемь лет». С помощью наших спецслужб и завербовали. Это была неожиданная новость. Даже для меня, человека с теневой разведкой. Какой же ты был дурак, отец! Как можно было упустить целого портальщика на своих же землях? Но больше всего обидно за то, что его дар раскрыли другие. И в итоге сильные кадры утекли за пределы Российской империи. А если сравнить, что у нас есть сейчас и что было сто лет назад, то в нынешнее время появляется не так много сильных даров, но ничего. Скоро мы это исправим, и мой дар императора в этом поможет как нельзя лучше». «Это меняет все», — сказал я. «Кодекс императора согласен. И я тоже». Ради своего же человека можно было пойти на небольшой риск. К тому же, если сын Вана окажется плохим человеком, я могу усилить его дар всего на несколько процентов, и в этом случае договор тоже будет выполнен, но невинные люди от этой силы не пострадают». «Вот и отлично», — слегка улыбнулся Людзен-Лун. «Но должен предупредить, мастеру порталов всего...» «Восемнадцать лет!» «Хорошо», — кивнул я, понимая, что хоть этот маг молод и слаб, но кого-то поопытнее вряд ли мне отдадут. «Это тот случай, когда лучше взять то, что предлагают, а иначе можно остаться вообще без всего. Возможно, с его талантом не все в порядке. Если у него слабый или искалеченный дар, несмотря на то, что у меня в запасе нет таланта портальщика», я смогу подтолкнуть его к развитию, вытаскивая элементы из других даров. Это будет долго, нудно, затратно, но эффективно. Когда приступаем, моему сыну нужно подготовиться, с нетерпением спросил Людзянь Лун. Нет, не нужно. Своей воле я объявляю сделку состоявшейся. Кодекс Первого Императора. Исполни мою волю, и надели наследника великих умных драконов тем, что принадлежит ему по праву рождения, — четко проговорил я. Из реликвии всплыло четыре небольших шара, которые светились белым. Это были частички разных талантов, которые должны были встроиться в дар наследника, чтобы усилить имеющийся в нем дар, чтобы сделать его таким, каким он должен быть от природы. Провисев в воздухе всего мгновения, — Светящиеся сферы направились к Вану. Император напрягся. Его сына скрутило. Он упал на пол и начал биться в судорогах. «Мне больно!» — залепетал он. «Терпи!» — приказал его отец, терпеливо наблюдая за процессом. Мудрый император Китая не стал сразу паниковать. Он понимает, что ничего не бывает без боли и труда. Понимает, зачем пришел. И теперь у него есть шанс, что его сын займет его место. А без боевого дара шансов на трону Вана практически не было. В первую очередь важна сила правителя. Всегда подчиняются сильным. Это правило действует во всех мирах. Но еще надо быть мудрым, ведь если нет ума, сильным ты будешь недолго. Всегда найдутся умные люди, которые свергнут даже самого сильного. Через пару минут все завершилось. Иван поднялся. Он отряхнулся и сказал своему отцу. «Я чувствую, в источнике что-то изменилось». «В лучшую сторону», — уточнил Лю Цзянь Лун. «Да, отец. Теперь я могу касаться своей магии без особых усилий. Раньше это было тяжело». На руке Вана образовались капли. Он проверил то, что получил. Теперь ему осталось это развить до таких высот, до каких только сможет дотянуться. «Портальщик прибудет, как только снимете защиту», сообщил мне Людзянь Лун. «Но прежде чем ее снять, у меня есть еще некоторые вопросы, которые хотелось бы с вами обсудить». Слышал... У вас проблемы с Грецией? Мы можем подсобить. И думаю, нам нужно подписать документы о сотрудничестве.